Часть вторая. Заводы. Тени воевод. Урал не сразу обрел свое имя. В 17 веке он еще назывался Сибирью. Сибирь тогда начиналась сразу за авиатскими землями. В сибирские слободы Россия посылала все, без чего слабожанам не прожить. Хлеб, порох, коров, воевод, даже жен, воровок и разбойниц, гулящих девок и вдов. Не посылало только железо. Его Урал уже ковал сам. В 1622 году на берегу речки Ницы ясашный татарин Пантелейка Тентюков указал на залежи руды. Тотчас мужики Ирбитской слободы основали на Ницце рудную слободу. При ней задымил первый на Урале мужицкий заводик. Какими были мужицкие заводики? Десяток ям, где копали руду. Ток глиняных горнов из руды они плавили чугун. Горны походили на термитники высотой в рост человека. Их ломали после каждой выплавки. И еще кузница, где чугун, молотами перебивали в железо, а из железа ковали топоры, серпы и плуги. Вроде и не бизнес, гвозди до да подковы. Но за железный котел вагулы давали столько соболей шкур, сколько их в котел и влезало. и мужицкие артели при заводиках бросали свои пашни. Рудные поля кормили сытнее черноземных. Там, где блеснули соболя, быстро появлялись воеводы из Соликамска, Верхотурья, Тобольска, Кунгура. Одних таможен смекалистым воеводам было мало. Воеводы строили мужицкие заводики и щедро приписывали к ним слабожан. нече землю ковырять ради чертской горбушки кое железо пока соболя не хочешь заставим так начиналась уральская неволя при железе лучшие боярские фамилии россии посылают своих лучших мужей в сибирь воеводами на кормление воеводы ставят дома крепости со стенами толщиной в три аршина и народцы и слобожане все враги Отзвук суровых воеводских указов еще звучит под крестовыми сводами дома воеводы в Кунгуре. Еще дрожат, цепляя арки, кованные железные тяги. Долгополую тень старинного воеводы, если врасплох, то еще можно увидеть в узких и темных внутристенных проходах воеводского дома в Соликамске. Но уже не узнать, сколько рухляди скопили воеводы в подвалах. Заброшены, потеряны, забыты и не найдены подземные ходы, что из домов цитаделей уводили в храмы и окрестные овраги. А Воеводский Урал застроился мужицкими заводиками. Их было около четырех десятков. Слободские жители разведали железные месторождения Урала. Они были первыми рудознацами и рудокопами, плавильщиками и кузнецами. Не Петр I определил судьбу Урала. когда приказал строить здесь горные заводы. Судьбу Урала определили бородатые слабожане с заступами и луками для отпора инородцам. Мужицкие заводики-воевод поставили на ноги горные заводы Петровской эпохи. Этими ногами горные заводы и растопчут мужиков.